Глава двадцать третья. Утром без десяти девять я уже открывала двери Геррер. В новой одежде из немнущейся ткани, собранная и готовая к любым перипетиям. Так мне казалось. Ни Борисова, ни Даны в офисе не было. На моём столе лежал лист бумаги с написанной убористым почерком инструкцией. Просматривай входящую почту, отвечай на звонки и записывай сообщение. Надеюсь, справишься. Я не видела почерка ни одного из них, но сразу поняла, кто автор записки. Эта сучка Дана возомнила себя великим троллем и решила доставать меня мелкими подколками. Повесив пальто в шкаф, я прошла в общую кухню и сварила себе кофе. Никогда не была в компании в качестве сотрудника. Со мной здоровались и искоса поглядывали. Видимо, известие, что Алиса Герер теперь в у Борисова, ещё не успела облететь офис. Иначе обсуждений было бы гораздо больше. Я вернулась обратно в дедовскую приёмную и, поставив кофе на стол, включила компьютер. Ладно, посмотрим, чем занимается Вадим Викторович в рабочее время. Почти почте было много договоров, предложений о сотрудничестве, многие на английском языке. Выяснилось, что Борисов занимался не только строительством объектов в других странах, но и сам производил материалы, из которых строил, а кое-что еще и продавал. Оказывается, несколько месяцев назад в нашем городе Открылся гипермаркет стройматериалов «Конструктив», принадлежащий Борисову. Я пролистала отчет. Магазин приносил весьма неплохую прибыль. Уже не в силах остановиться, просмотрела счета из гостиниц и бронирование на следующие несколько месяцев. Да, он действительно много работал и летал с континента на континент. Я вдруг поняла – что почти ничего не знаю об этом человеке. И, наконец, сделала то, с чего вообще-то следовало начать наше знакомство. Залезла в интернет. Вадим Борисов был весьма популярной личностью. Поисковик предложил мне более двух тысяч ссылок. Ну, как любопытная женщина, в первую очередь я открыла картинки». и не ошиблость. Некоторые фото были сделаны на стройплощадках, что-то на презентациях или открытиях построенных им зданий, но на большинстве он позировал в обнимку со своими спутницами. На всех фотографиях были разные женщины. Роднило их лишь одно – они цеплялись за Борисова так, словно висели над пропастью и боялись сорваться вниз. Разве могла я удержаться и не прочесть статьи о его многочисленных романах? Минут через пятнадцать я закрыла поисковик. Настроение испортилось окончательно. Сделала глоток кофе и едва не выплюнула его на клавиатуру. Содержимое кружки было безнадёжно холодным. Оказывается, прошло почти три часа, а я и не заметила. Так увлечена была. поглощением информации о нем. Не хотелось снова идти в общую кухню, и я дернула дверь кабинета. Она оказалась не заперта. Я прошла внутрь и втянула ноздрями воздух, который за столь недолгое время успел словно пропитаться запахом Борисова. Провела пальцами по краю стола, по спинке кресла. Вадим почти ничего не поменял в дедовском кабинете. И в то же время всё здесь неуловимо изменилось. Появилось множество папок и бумаг, которые будто бы хаотично, а может, в лишь ему ведомом порядке, были разложены по всем поверхностям. В шкафу, которым дедушка почти не пользовался, висели костюмы и рубашки в полиэтиленовых чехлах. Борисов никогда и ничего не оставлял без внимания. И не стал бы, как я вчера, расхаживать по офису в помятой одежде. Я прошла в ванную. Здесь появились гель для душа, зубная щётка и паста. В шкафчике ожидали мягкие полотенца. Складывалось ощущение, что новый хозяин кабинета собирается здесь ночевать. Впрочем, меня бы это уже не удивило. Я быстро ополоснула кружку и вернулась на своё место. Время перевалило за полдень, и я решила, что пора бы уже перекусить. Оделась и спустилась вниз. Неподалеку было неплохое кафе. Но прежде всего я зашла в аптеку и купила противозачаточные таблетки. Через несколько дней у меня начнется цикл «Хочу быть готовой». Вряд ли Борисов забыл о своей просьбе. В это кафе мы отправлялись обедать с папой и дедушкой, когда я заходила к ним на работу. Столы здесь стояли по периметру стен, а несколько расположились в центре помещения. Но каждое обеденное место отделялось от остальных прозрачными стенками интерьерных водопадов. Возникало ощущение, что вы находитесь в отдельном кабинете, где можно говорить, не таясь. Я выбрала столик у окна, и опустилась на кожаное сиденье диванчика. С трёх сторон я была окружена стеклом. По правую руку располагалось окно, выходившее на широкую улицу с оживлённым движением. А впереди и за моей спиной по стеклу стекала вода, создавая иллюзию дождя, и от этого почему-то возникало чувство уюта. Так и хотелось задержаться подольше, потягивая что-нибудь сладкое через трубочку. Здесь осталось множество воспоминаний. Вот я сижу с дедом. Вчера наконец-то получила свидетельство о разводе, но еще не до конца пережила предательство и не осознала, что все закончилось. Дедушка тогда дал мне очень хороший совет. Он сказал, что если на моем пути попался один засранец, это вовсе не делает засранцами всех остальных. Но если я буду видеть лишь плохое, то никогда не замечу того единственного, кто сделает меня счастливой. Я почувствовала, что очень скучаю по дедушке. Мне не хватало его спокойной мудрости, его поддержки. В детстве он был моим очень близким другом и советчиком, которому я поверяла все свои тайны, пока не повзрослела. Официант поприветствовал меня, И оставил меню. Погрузившись в детские воспоминания, я решила попробовать что-нибудь из вредной пищи, которую не ела уже несколько лет. Заказала сэндвич с ветчиной, картофель фри и банановый молочный коктейль. Борисов попортил мне столько нервов, что наверняка от одного калорийного обеда ничего не будет. Сэндвич оказался неожиданно большим. Он был разрезан на четыре части для удобства. Я взяла один кусочек и откусила. Заживала бутерброд еще горячей картошкой и отпила молочный коктейль из трубочки. «Ммм, вкусно!» Кажется, я даже прикрыла глаза от наслаждения запретной пищей. И услышала, что кто-то садится напротив. Открыла глаза. «Ну, конечно, кто же еще это мог быть?» Борисов одной рукой ухватил кусок сэндвича, а второй уже тянул в рот несколько ломтиков картофеля. Поглощая мою еду, он, не отрываясь, смотрел на меня. Я тоже откусила от бутерброда и потянулась к картошке. Наши пальцы соприкоснулись. Но у меня не возникло желания отпрянуть. Напротив, я оттолкнула его руку и, выбрав длинный зажаристый ломтик, окунула его в соус. Вадим усмехнулся и ухватил свою порцию картофеля, а затем нагло отпил мой коктейль, обхватив своими губами трубочку там, где ее совсем недавно касались мои губы. Я нервно сглотнула. Вот почему с ним все и всегда сводится к сексу. Борисов довольно ухмыльнулся, без труда прочитав мои мысли. «Дайев...» Большую часть моего обеда Вадим потянулся за бумажником. Он бросил на стол купюру, почти вдвое превышающую стоимость еды, и встал из-за стола. Подошел ко мне и наклонился так низко, что я почувствовала аромат его парфюма. «Поезжай домой и приготовься к вечеру. Шесть, за тобой подъедет машина», — прошептал он мне в самое ухо, заставив сон мой мурашек пробежать по моей коже. «Что мне надеть?» также прошептала я, поднимая голову и встречаясь с его обещающим взглядом. Белую блузку и черную юбку. Его голос стал хриплым, короткую, без нижнего белья. Я сглотнула, не отрываясь от его глаз. Казалось, он сейчас меня поцелует, но Борисов, словно передумав, Резко выпрямился, ровно в шесть, напомнил он, уже совершенно другим, ровным голосом, и вышел из кафе. Я смотрела, как он прошел мимо окна, даже не повернув головы в мою сторону».